Немного погодя, Генри предложил повезти Джудит к подоку. Гордон к моему облегчению пригласил Лорну, и я остался наедине с таинственной леди Пен Орнер, с которой я до сих пор обменялся лишь исполненными глубокого смысла словами «Как поживаете?». «Не хотите ли спуститься?» — спросил я. «Да, в самом деле. Но вам нет необходимости идти со мной, если вас это смущает». «Вы настолько небезопасны!» Глаза ее в миг распахнулись, она едва затруднялась с ответом. «Вы чертовски грубы», — сказала она наконец. «А Джудит говорила, что вы прелесть». Я пропустил ее мимо себя на площадку и улыбнулся, когда она вышла. «Я с удовольствием пойду с вами», — сказал я, — «если, конечно, вас это не смущает». Она метнула на меня неприязненный взор, но поскольку нам предстояло более или менее в едином строю преодолеть узкий коридор, предназначенный для людей, идущих в противоположном направлении, она мало что могла сказать, пока мы не управились с лифтами, эскалаторами и пешеходными туннелями и вынырнули на свет Божий у самого подока. Пен, по ее словам, первый раз была в Оскоте. Собственно, она вообще первый раз была на скачках. И что вы об этом думаете? Изумительно красивым, изумительно смелым, совершенно бессмысленным. Неужели в уродстве и трусости заключается здравый смысл? Довольно часто в них заключается жизнь, сказала она. Разве вы не замечали? Многие люди не могут быть счастливы, пока не испытают отчаяние. Она тихо засмеялась. «Они говорят, что трагедия возвышает». «Вот пусть они с ней и возвышаются», — сказал я. «А я лучше полежу на солнышке». Мы остановились на верхних ступенях посмотреть, как водят по кругу лошадей, и она рассказала мне, что живет в двух шагах от Джудит по той же улице, в доме, выходящем на общую лужайку. «Я жила там всю свою жизнь», — Задолго до того, как появилась Джудит. «Мы встретились случайно, как это бывает в местном магазинчике, и просто пошли домой вместе. Это было несколько лет назад. С тех пор остаемся подругами». «Повезло», — сказал я. «Да». «Вы живете одна?» — спросил я. Ее глаза обратились на меня с затаенным юмором. «Да, одна, а вы...» Я кивнул. «Мне так больше нравится», — сказала она. «Мне тоже». Ее кожа была чистой и еще девической, лишь полнеющая фигура создавала впечатление зрелых лет. «Это, да еще выражение глаз, этакая печаль в них, я многое повидала». «Вы мировой судья?» — спросил я. Она, похоже, испугалась». «Нет, что вы? Что за странный вопрос?» Я поднял руки. «Просто вы выглядите как судья». Она покачала головой. «Времени нет, даже если бы и было желание». «Но вы делаете людям много добра». Она была озадачена. «Почему вы так говорите?» «Не знаю, на вас написано». Я улыбнулся, чтобы убрать оттенок серьезности, и сказал... Какая лошадь вам понравилась? Может, мы выберем и сделаем ставку? Ну, например, блуждающий огонь. По ее словам, ей просто понравилось имя, так что мы быстро достоялись к окошечку тотализатора и рискнули частью выигрышей от критоны из Сент-Кастла. Медленно лавируя в толпе у подока и прокладывая путь обратно к ложе, Мы наткнулись на Кальдера Джексона, который, будучи окружен почтительно внимающими слушателями, нас не заметил. «Чеснок действует не хуже пенициллина», — говорил он. «Если вы посыплете тертым чесноком зараженную рану, это убьет все бактерии». Мы немного замедлили ход, чтобы лучше слышать. «А окопник поистине волшебная трава», — продолжал Кальдер. «С ее помощью вдвое быстрее, чем обычно, срастаются кости и затягиваются трудноизлечимые кожные язвы». «Он говорил, все это наверху», — сказал я. Пен орнер кивнула, слабо усмехнувшись. «Хорошо продуманная травяная терапия», — сказала она. «Не надо к нему придираться. Окопник содержит алантаин». Хорошо известный ускоритель процесса размножения клеток. Серьезно? Я хочу сказать, вы в этом разбираетесь. Хм. Мы пошли дальше, но она не сказала больше ни слова, пока мы не добрались до прохода, ведущего в ложу. Не знаю, почему вам вздумалось сказать, что я делаю людям добро, но в основном я отмеряю пилюли. Что? — сказал я. Она улыбнулась. «Я — женщина в белом, аптекарь. Видимо, я в какой-то мере был разочарован, и она это почувствовала. Что ж, — вздохнула она, — мы не можем все быть очаровательными. Я сказала, что жизнь может уродовать и пугать. Я часто убеждаюсь в этом, видя своих заказчиков. Я вижу ужас каждый день и знаю его в лицо». Пен, сказал я, простите мое легкомыслие. Вы справедливо меня покарали. Мы вернулись в ложу и обнаружили там одну Джудит. Генри замешкался, делая ставку. Я сказала Тиму, что я аптекарь, сообщила Пен. Он думает, что это низменное занятие. Я не успел высказать и слова протестов, как Джудит прервала меня. Она не просто аптекарь. Она незаменима. Половина лондонских медиков обращаются к ней. С вами под ручку ходят золотые россыпи с нежнейшим сердцем. Она обвела рукой талию пен, и они обе принялись меня рассматривать. Искорки в их глазах, возможно, означали симпатию или ехидное женское превосходство над мужчиной, который лет на шесть моложе их. Джудит... С трудом удалось выдавить мне. Я... я... Больше ничего не выходило. Черт, давайте выпьем крюк. Очень вовремя, прервав неловкую минуту, вернулись хохочущие друзья Диздейла, а вскоре к толпе присоединились Гордон, Генри и Лорна. Вся компания высыпала на балкон понаблюдать скачку, и поскольку день этот был предназначен для чудес, Блуждающий огонь легко обошел всех на три корпуса. а Остаток дня промелькнул быстро. В какой-то момент обнаружилось, что мы с Генри стоим в одиночестве на балконе. В ложе разливали чай, который был полностью противопоказан моему растерянному желудку, а вечно голодному Генри пришлось убраться подальше от искушения. «Как там ваш мультипликатор?» – добродушно спросил он. «Мы ставим на него или нет?» «Вы уверены?» «Я должен решить сам?» «Я же сказал, да». «Что ж, я предложил ему принести в банк еще рисунки и краски». «Краски?» «Да, я подумал, что если увижу его за работой, то буду знать». «Я замялся». «В общем, я привел его в комнату для посетителей» и попросил набросать эскиз мультфильма, чтобы я посмотрел, как это делается. И он тут же принялся рисовать на акриловой пленке. Двадцать эскизных набросков в ярких цветах, все за один час. Несколько персонажей, оригинальный сюжет и жутко смешно. Это было в понедельник. Потом мне... Ну, в общем, эти рисунки мне приснились. Звучит нелепо, я знаю. Может быть, они просто застряли в памяти. Но вы решили? После паузы я сказал. Да. И? Чувствуя запах горящих мостов, я сказал. Будем продолжать. Отлично. Генри вроде бы не обеспокоился. Держите меня в курсе. Да, конечно. Он кивнул и непринужденно сменил тему. «Мы с Лорной сегодня кое-что выиграли, а вы?» «Достаточно, чтобы дядюшку Фредди возмутила неустойчивость моей личности». Генри громко расхохотался. «Ваш дядя Фредди, — сказал он, — знает вас лучше, чем вам может показаться». Головокружительный день подошел к концу, и мы всей компанией дружно спустились на первый уровень и стали пробираться к выходу. Ворота выходили на трассу, за ней была автостоянка и крытый переход ведущих станций. Впереди меня шел кальдер. Кудрявый шлем доброжелательно склонился к Бетине. Выразительный голос благодарил ее и Диздейла за приятно проведенное время. Сам Диздейл, который полностью пришел в себя, но тратил связанность речи от радости за свой удвоенный, утроенный и умноженный капитал, Сердечно похлопывал Кальдера по плечу и приглашал его на уикенд в свои владения. Генри и Гордон, без сомнения самые трезвые из всех, шарили по карманам в поисках ключей от машин и выбрасывали программки скачек в мусорные урны. Джудит и Пен судачили между собой, а Лорна любезно отделывалась от друзей Диздейла. «Кажется, только я, ничем не занятый, — глазел по сторонам, — и только я хоть что-то замечаю вокруг. Мы вышли на тротуар, пока еще держась рядом, но ожидая случая перейти дорогу, разбиться на мелкие группы, рассыпаться и расстаться. Все говорили, смеялись, суетились, все, кроме меня. Тут же на тротуаре стоял мальчишка, настороженный и неподвижный. «Сперва я увидел застывшие, целеустремленные, горящие глаза, мгновением позже джинсы и ленялую рубашку, которые резко контрастировали с нашими оскотскими одеяниями, и, наконец, не веря своим глазам, нож в его руке». Я почти догадался, на кого он нацелился, но не было времени даже крикнуть. Мальчишка, очертя голову, помчался к нам, на ходу направляя удар». Я рванулся вперед, почти не раздумывая, и, конечно, не оценив последствий, самый небанкирский поступок.